Пойду, сказал он, вставая. Ему захотелось уйти отсюда и напиться, хотя напиться было нельзя и нечем, да если б и было, все равно не напился бы. Не умел раньше и не научился в войну. Не замерз у нас? спросила тетя Поля, увидев, как он повел плечами, вставая. Ничего, я сам горячий, сказал Артемьев, сказал просто, чтоб что-нибудь сказать, потому что продолжал думать о сестре. А я все мерзну», — сказала тетя Поля. К дом заходил и говорил: днями подмосковного угля завезем. отопление хотя четверть силы опустим. И опять вторая неделя пошла, они топят. С углем будет плохо, пока Донбасс не освободим, сказал Артемьев, все еще продолжая думать о сестре. Таня, прощаясь с ним, встала, но все равно была такая маленькая, что он, пожимая ей руку сверху, видел у нее на голове повыше виска маленький полуприкрытый волосами шрам. Тоже чем-нибудь царапнуло, подумал он. Ах ты, печуга несчастная. И выпустив ее руку, пошел к дверям. Таня была пошла вслед за ним, но тетя Поля ее остановила, наверное, хотела сказать ему что-то наедине. Так оно и было. Пока он надевал шинель и перепоясывался, тетя Поля изложила ему свои планы насчет жилички. Телеграмму послала, шептала она: Думает, по телеграфу отца мать найти. А кого она разыщет теперь? Телеграмма-то «Я системе в деревню" в колодное нашего Елецкого района. Три письма отправила, ответа нету, а она в Ташкент, из Ташкента хочет, чтобы ей ответили. У вас в Елецком районе фронт стоял, сказал Артемьев. Мало что стоял. Что равняешь Елец с Ташкентом? Никакого на ответа не получит, ей заранее сказала. И напрасно, сказал Артемьев. Человек родителей надеется разыскать, а вы мало что надеется теперь все друг друга ищут родители детей дети родителей и сказала не найдешь своих родителей иди ко мне в дочки будем вместе жить Как же спрашивается, ей с вами вместе жить, сказал Артемьев, надевая ушанку, и сам не знаю, чему больше удивляться, то ли бессердечью тети Поли, явно не желавшей, чтобы Таня нашла своих родителей, то ли силе материнской любви, вдруг вспыхнувшей в душе одинокой старухи. Она же все равно не будет с вами жить, на фронт уйдет. Вот именно, что уйдет, — сказала тетя Поля. А зачем ей уходить? Она свое отвоевала, у ней раны тяжелая. Пусть остается у нас же при больнице. Возьмут ее. очень даже прекрасно. Я сама к главврачу пойду. И видит, что Артемьев берется за ручку двери горячо зашептала. — "Ты скажи, Паша, скажи, скажи, чтобы если родителей не найдет, в Москве бы осталась, скажешь?" И Артемьев понял, это лихорадочная просьба и была тем самым главным, ради чего старуха вышла его провожать. Скажу, только вряд ли послушает. Он вышел из дома и едва сделал несколько шагов, как увидел знакомую женскую фигуру. Навстречу ему шла Надя, в беличе шубе, которая была еще у нее лет шесть назад, и в пуховом платке. Она шла, опустив голову, но когда они почти столкнулись, и она подняла лицо, он понял, что она видела его еще издалека. "Павлик", сказала она нараспев, и, стряхнув прямо на снег варежку, протянула ему руку. "Куда и откуда уж не из нашего ли бывшего дома?" из вашего бывшего ты что все еще сердишься на меня спросила она продолжая держать его руку и глядя на него своими красивыми серыми немножко близорукими глазами с такой укоризной словно ему и вправду не за что было на нее сердиться а может и в самом деле не за что подумал он не столько о прошлом сколько о настоящем о том, что идет война и Козырев, которому она когда-то ушла от него, уже давным-давно погиб, и Маша, которая так не любила ее, тоже погибла. И его матери, которая так боялась, что он женится на ней, тоже, наверное, нет на свете. И вообще столького нет, что было тогда, и столько с тех пор случилось такого, о чем никто и не думал. Молча высвободив руку из найденной теплой руки, он нагнулся и поднял варежку. "Спасибо", сказала она, держа варежку в левой руке и все еще не надевая ее. "Значит, не сердишься. А какая тебе разница?" Надя вздохнула и надела варежку. "Куда ты идешь? К себе на службу. Где это?" "На улице Кирова. Я провожу тебя можно?" И не дожидаясь ответа, взяла его под левую руку. Так, кажется, своими можно ходить, справа нельзя, потому что вы козыряете, а слева можно, да? Они несколько шагов прошли молча. Что-то я тебя даже боюсь немного, сказала она. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Он остановился, отпустил ее руку и, повернувшись, поглядел ей в лицо. Ну как? спросила она, не двигаясь. Ничего. Ты не торопись, смотри, смотри. Ты все такая же красивая, сказал он наконец. Это, во-первых, а во-вторых. А во-вторых, ничего, сказал он и взял ее под руку. Пошли. Она действительно оставалась все такой же красивой, и к ней даже шло, что она похудела раньше в ее самоуверенной красоте с фарфоровым румянцем и серыми немигающими чуть-чуть на выкате глазами было даже что-то наглое, мол, на тебя. А сейчас глаза ушли внутрь, и вокруг них легли маленькие человеческие морщинки. Сейчас это было спокойное лицо женщины, которая говорила: "Да, да, мне тридцать, и я этого не скрываю. А если тебе кажется, что больше, пусть так. Но я еще очень красивая, верно?" "Да, война все таки для всех война", примиренно подумал Артемьев, глядя в лицо Наде. И кто знает, может, она и в самом деле любила этого своего Козырева». Зачем ты заходил туда? спросила Надя после того, как они прошли в молчании еще несколько шагов. Там у вашей тети Поли живет одна женщина-врач, сказал Артемьев. Она мне говорила, что у нее кто-то — сказала Надя. Вот она что. В голосе ее прозвучала прежняя, хорошо знакомая интонация. Между прочим, как раз нет, сказал Артемьев и поколебавшись, говорить ли, добавил. Она была в тылу у немцев вместе с сестрой. Рассказала мне, как погибла Маша. Погибла? Надя даже остановилась. Неужели погибла? Он не ответил. Она локтем крепко прижала к себе его руку, выражая молчаливое сочувствие. И ты только теперь узнал, Подробности только теперь. А я так и не узнала никаких подробностей, сказала она в первый день, когда сообщили, думала полететь туда к нему, потом все поехало, покатилось. Она печально повела в воздухе рукой, показывая, как все поехало и покатилось. И даже оказалось, что никто не знает, где могила. И это с таким человеком, как он. Перед войной были с ним вместе на дне рождения у Иосифа Виссарионовича. совсем близко сидели, а потом оказалось, никому нет никакого дела, как будто его и не было на свете. В голосе её послышалась горечь, но самой этой горечи было что-то суетное, не вызывающее сочувствие. "Эх", сказал Артемьев, "что вспоминать, когда И как до войны сидели, ближе, дальше, слава богу, что Москву не отдали. И то хлеб. Ты не веришь, что я его любила, вдруг спросила она. Какое то имеет значение? А все таки настаивала она. Тогда не верил. Да, тогда я его не любила, сказала она, а потом она слегка склонила на бок голову, словно приглядываясь к прошлому, помолчала и сказала: Любила или не любила, все равно страшно. Несколько месяцев ходила как сумасшедшая, до самой эвакуации. А ты разве уезжала? спросил Артемьев. Нет, просто когда началось все это в Москве, меня словно из оцепенения вывело. Но я никуда не поехала. Не боялась, что немцы придут. Нет. Почему-то не верила в это. Может из того, что прожила с ним перед тем два года, а он был бесстрашный. Не знаю. Она снова помолчала. Думаешь, мне так просто сейчас одной жить? Все сама, все сама. И всем родным что-нибудь нужно, чтобы я куда-то ходила и говорила: "Чья вдова, и делала для них то одно, то другое, то третье. Он давно умер, а им все еще кажется, что я им что-то не додала, обманула их, что ли, тем, что он слишком рано умер. "Твоя мама где сейчас?" вдруг спросила она.